Предисловие ко второму изданию 17 лет назад, проводя в экспериментальных целях сканирование мозга, я узнал, что у меня рак. Я вспоминаю, как из приемной на 10 этаже здания онкологического центра отстраненный рассеянно смотрел на людей на улице, живущих своей привычной жизнью. Возможностью близкой смерти я был выброшен из этой жизни, отстранен как от радостей, которые она обещает, так и от ее целеустремленной деловитости. Не было больше комфортной мантии врача и ученого, я стал онкологическим больным. Эта книга – история о том, что произошло дальше, как вернулись жизнь и здоровье, причем на уровень которого у меня не было ранее, до моей болезни. О том, как я использовал свои знания врача и ученого – чтобы найти в медицинской литературе то, что помогло бы мне получить преимущество в борьбе с болезнью. Но самое главное, эта книга предлагает новый, научно обоснованный взгляд на рак, дающий нам шанс лучше защитить себя от этого заболевания. Издание два года назад книги «Антирак» открыло новую главу в моем жизненном путешествии. Я получил возможность рассказать все, чему научился, всем тем, кто напуган, подавлен, потерял надежду. Я смог обсудить эти идеи с докторами, учеными, политиками и общественными деятелями и сравнить мои наблюдения с их результатами. Я знаю многих, кто изменил течение своей болезни с помощью приведенных в книге советов. После публикации книги на 35 языках примерно в 50 странах, когда продано более миллиона экземпляров, Мое убеждение, что мы все можем значительно усилить естественную защиту нашего тела от рака, укрепилось. Я убежден, что такой подход должен являться частью превентивных или лечебных мер каждого в отношении рака. За последние два года наука выдвинула новые обоснования, объяснения и подходы, касающиеся того, как мы можем стимулировать создание противораковой биологии нашего тела нашли подтверждение важность внимания к эмоциям и их влиянию на течение онкологических заболеваний. Так что же нового в этом издании? В результате многочисленных дискуссий с моими коллегами-медиками, врачами, онкологами, психологами, а также с читателями, я понял, что материал, касающийся питания, был воспринят намного легче, чем анализ отношений между разумом и телом и указание на решающую роль чувства беспомощности в возникновении рака. Если можно выделить одно единственное, ясное и категоричное утверждение в этом исправленном издании – то оно состоит в том, что мы должны уделять пристальное внимание взаимодействию тела и разума, особенно негативному влиянию продолжительных ощущений беспомощности и отчаяния. Оставленные без внимания эти чувства, не сам жизненный стресс, вносят свой вклад в способствующие росту опухоли воспалительные процессы. Есть надежные, эффективные и простые методы для работы с этими чувствами, которые позволяют чувствовать большее удовлетворение от жизни и одновременно уменьшить воспалительные процессы. Я подтверждаю сказанное ссылками на новые работы, доказывающими важность освобождения от чувств беспомощности и отчаяния для успешной борьбы с раком. Недавние исследования показали также, что не только любовь близких людей обладает силой замедлять развитие рака, но и простое участие и забота окружающих. Что касается питания, то в проведенных недавно исследованиях выявлен ряд новых противораковых продуктов. Косточковые фрукты, такие как сливы и персики, теперь тоже отнесены к этой категории. Полученные новые данные, касающиеся уже рекомендованного в первом издании оливкового масла, которые делают его полноправной антираковой пищей, активно работающей против ряда опухолей. Кроме того, в новых работах точно установлено, сколько чашек зеленого чая необходимо выпивать ежедневно, чтобы уменьшить более чем вдвое риск рецидива рака груди или простаты. Обнаружены новые натуральные сладости, аналогичные нектару агавы, обладающие низким гликемическим индексом мед акации и кокосовый сахар. О них говорится в главе 6. Исследованиями подтверждена важная роль витамина D3 в профилактике рака, особенно в странах, бедных солнечными днями. Это означает, что клетки кожи не могут синтезировать зимой достаточного количества витамина. В связи с этим я уделил больше внимания этому вопросу и дал новые, более конкретные рекомендации. Наконец, появилась новая информация о том, как разные методы приготовления могут сохранять или, наоборот, уменьшать полезные свойства противораковой пищи. Мне часто задают вопрос о том, может ли использование мобильного телефона вызывать рак. Чтобы ответить на него – В 2008 году я собрал группу специалистов – онкологов, токсикологов, эпидемиологов, физиков. Мы опубликовали обращение, в котором указали ряд мер предосторожности, делающих использование мобильного телефона, непременного атрибута современной повседневной жизни, более безопасным. В этом издании приведена научная литература по этому вопросу и повторены меры предосторожности, необходимые для более безопасного использования мобильных телефонов. Проведенные на животных исследования ясно показывают связь между рядом химических продуктов, постоянно присутствующих в окружающей среде и ростом уже возникшей опухоли. Они включают бифенол А, БФА, содержащийся в поликарбонатных пластмассах, присутствующих в многоразовых пластиковых бутылках и бутылочках для детского питания, пластиковых контейнерах для микроволновых печей, в широком круге пластиковых внутренних покрытий, например, в консервных банках. При нагревании это вещество диффундирует в жидкость. Если клетки рака груди, культивируемые инвитро в пробирке, обработать БФА в количестве, часто находимом в крови людей, то раковые клетки перестают реагировать на химиотерапию. Похожие результаты были получены при изучении пищевых добавок на основе неорганических фосфатов, найденных в сладкой газированной воде, в готовых печеных изделиях и так далее. Они стимулируют рост опухоли при немелкоклеточном раке легких, Считаю, что эти новые данные важно знать людям, проходящим лечение. В начале 2009 года в заявлении Французского национального института рака и работах Оксфордского университета прозвучало, что алкоголь в любых дозах увеличивает риск развития рака, даже если это стакан красного вина в день. Вместе с профессором Белево, из Монреаля и исследователем Мишелем де Ланжерилем кардиологом, диетологом и специалистом по средиземноморской диете, я опубликовал несогласие с этим заключением, и эту позицию я детально излагаю здесь. За время, прошедшее после первой публикации книги «Антирак. Новый образ жизни», появился ряд работ, подтвердивших важную роль нашего образа жизни в предотвращении или сдерживании рака. Я включил информацию об этих работах в разные главы этого издания. Например, в одной работе, опубликованной в журнале Nature в 2007 году, сделан вывод, что рак следует понимать как нарушение равновесия между уже имеющимися в организме спящими раковыми клетками и силами естественной защиты, которые в норме не дают им проснуться. В 2007 году Всемирный фонд исследования рака Опубликовал доклад на 517 страницах, обобщивший несколько тысяч исследовательских работ. Этот доклад подтверждает заключение, сделанное в настоящей книге, по крайней мере, 40% заболеваний раком можно предотвратить простым изменением рациона и физической активности без учета факторов окружающей среды. Другой доклад, опубликованный в 2009 году французским национальным институтом рака, приходит к тем же выводам. После проведения двух крупных эпидемиологических исследований, одно, включившее 11 европейских стран и длившееся 12 лет, хейл-стади, второе, проведенное в отдельном регионе Великобритании, где 20 тысяч человек наблюдали в течение 11 лет, Были опубликованы их результаты, оказавшиеся еще более впечатляющими. Смертность от рака на протяжении всего периода наблюдения была на 60% ниже среди людей, ведущих здоровый образ жизни. Увеличение продолжительности жизни оказалось не единственным полезным результатом здорового образа жизни этих людей. Британские исследователи пришли к выводу, что люди, ведущие здоровый образ жизни по своему биологическому возрасту, оказались моложе остальных на 14 лет. Это выразилось в более энергичных рабочих и семейных отношениях, увеличении способности к концентрации, улучшении памяти, уменьшении физического дискомфорта. В своем заключении ученые из Кембриджа поясняют, есть неоспоримые данные о том, что влияние на здоровье таких факторов, как питание, курение, физическая активность, огромно. Важность ограничения потребления рафинированного сахара и пшеничной муки подтверждена результатами анализа, проведенного Американским институтом женского здоровья. Было показано, что связь между ожирением и раком груди зависит от уровня инсулина в крови и тем самым от количества потребляемого сахара. Исследование показало также, что вклад сахара в развитие рака груди более значителен, чем вклад гормонозаместительной терапии. Помещенная в ноябрьском выпуске 2008 года журнала Cancer научная статья наглядно подтвердила обоснованность советов, присутствующих в книге. Проведенное в течение 11 лет наблюдение за женщинами, у которых рак груди распространился на лимфатические узлы, показало, что те, кто постоянно в дополнении к обычному лечению участвовал в программе, включающей правильное питание, достаточную физическую активность и эффективное управление стрессом, на 68% снизили риск летального исхода по сравнению с теми, кто ограничился традиционным лечением. Смотрите главу 9. Другое исследование, тщательно проведенное в 2008 году профессором Дином Орнишем в Калифорнийском университете в Сан-Франциско показалось, что изменение образа жизни, диеты, степени физической активности и уровня стресса действительно меняет экспрессию генов в раковых клетках. Смотрите главу вторую. С тех пор, как была опубликована книга «Антирак», я прочитал более 100 лекций в 15 разных странах. Общаясь с людьми, приходившими на мои выступления, я многое узнал о том чувстве страха, которое мы испытываем по отношению к раку. Я думаю, теперь мне понятно, что читатели считают самым полезным в этой книге. Попросту говоря, мы привыкли к тому, что обречены на отчаяние. Рак воспринимают как несчастливый билет в огромной генетической лотерее – как болезнь, плохо поддающуюся большинству видов лечения, при которой все надежды возлагаются на появление нового чудо-лекарства, такого, которое в принципе способны создать только самые большие в мире лаборатории. Я понимаю, что в такой ситуации любые подходы, не основанные на традиционном лечении, рискуют быть заклеймены, как подающие ложную надежду. Но я знаю из опыта столкновения лицом к лицу с собственным раком, что такой ход мысли отнимают у больного необходимые для действия силы. Думаю, что эти силы действительно реальны. Поддержка беспомощности является психологическим унижением, медицинской опасностью и, что наиболее важно, научно необоснованно. За последние 30 лет... Наука сделала необыкновенные успехи и продемонстрировала, что мы все обладаем способностью защитить себя от рака и можем внести свой вклад, чтобы излечиться от него. Профессор Жан-Марей Андриё, руководитель отдела онкологии Европейской больницы Жоржа Помпиду, сказал в интервью газете Le Monde, «Я узнал из этой книги множество вещей, и знаете что? Я изменил свою диету и уже похудел на 6 килограмм». В США профессор Джон Мендельсон, президент онкологического центра Андерсона, самого большого в стране, написал «Я считаю книгу «Антирак» доступной для читателя и научно-аргументированной. Она обеспечивает понимание, необходимое для принятия практических мер, основанных на фактах и направленных на предотвращение заболевания или его рецидива. Она также заполняет брешь в наших знаниях, о том, каким образом сами пациенты могут способствовать успеху общепринятого лечения. За время, прошедшее после первой публикации этой книги, ушли из жизни несколько моих друзей. Некоторые из них применили изложенные в ней принципы в своей жизни. К сожалению, описанные здесь методы не гарантируют стопроцентного успеха в противостоянии раку. Но я чувствовал глубокое волнение – когда они или их родственники говорили, что они никогда не сожалели о попытках исполнить все советы, данные в книге. Один из родственников писал мне, поступая правильно до самого конца, она сохраняла ощущение, что все еще держит свою жизнь в своих собственных руках. Я испытал облегчение, узнав, что я не поощрял ложной надежды. И это подтверждает мое убеждение, что даже если программа, изложенная в книге, не может претендовать и не претендует на то, чтобы удержать рак в спящем состоянии у каждого, она помогает жить при любом исходе. Очень много больных и членов их семей присылали мне сообщения лично в виде электронных писем или через мою страничку в интернете, свидетельствующие о пользе, которую они получили от чтения книги и использования содержащихся в ней советов. Пятидесятилетний коммерсант, у которого не было рака, сказал мне, что его жизнь изменилась с тех пор, как он начал пить зеленый чай, добавлять ежедневно к своей пище куркуму с черным перцем и управлять стрессом, используя кардиокогерентность. Больная лимфомой женщина написала мне, что она фрагментами читает и перечитывает антирак перед сном, подобно книге, которую вы должны читать на ночь засыпающему ребенку. Больной раком простаты инженер прислал мне графическое изображение результатов его анализа крови за последние три года. Количественное содержание в крови маркера активности рака простаты СПА – Постоянно снижалась, начиная со времени, когда он начал применять описанные в книге подходы, и лечащий врач-онколог неоднократно уговаривал его не делать операцию, запланированную за два года до этого. Женщина 32 лет, получавшая химиотерапевтическое лечение в связи с рецидивом рака груди, такая молодая, написала мне о позитивном действии аэробики, которой она начала заниматься, прочитав в книге «Историю Жаклин», занимавшийся карате во время прохождения курса химиотерапии, глава 11. Последний, и совершенно особый источник моего чувства удовлетворения, это два онколога, у которых я консультировался в течение многих лет по поводу лечения моего собственного рака. Они связались со мной после того, как прочитали эту книгу, и спросили меня, как лучше всего задержать развитие их собственных опухолей, изменив образ жизни. Мне было приятно воспользоваться плодами моих изысканий и ответить этим докторам со страданием, подобным тому, которое они проявили ко мне, когда я в этом больше всего нуждался. Я счастлив и горд, представляя это второе издание. Задача перечитать рукопись и внести правку была легкой. Несколько раз я с удивлением замечал, что забыл детали отдельных исследований и историй с тех пор, как написал о них. Перечитав их все заново, я укрепился в намерении придерживаться того курса, который и дальше позволит мне, надеясь, оставаться совершенно здоровым. Того же я желаю и вам».